то никто и никогда от этой мысли мне даже стало как-то жарко. Дожил до таких лет, и даже никто в гости не зовет. Разве это вообще жизнь? У Колупаевой мать днем всегда дома, причем где она работает, покрыта мраком неизвестности, но днем она всегда сидит дома, хоть плачь, а поздно вечером работает. Вот к кому бы я с удовольствием сходил в гости, к это к моему другу Колупаеву, но нет». Ему мать не разрешает. Вот и разберись там, поди с ними. Или вот Женька. Он вроде и не против, но у него бабка совершенно помешана на Женькином здоровье. Мальчик-то действительно нездоров, одна нога короче другой, это понятно. Но, в общем-то, когда пришли гости, можно эти проблемы как-то и забыть, ненадолго хотя бы, а она нет. Только и знай давай, Женя, зачем ты ешь много? У тебя и так гиподинамия. Женя, не сиди в этой позе, от нее будет искривление позвоночника. Откуда я все это узнал? Это я узнал от Клупа, который однажды сделал глупость и пришел к Женьке в гости. Клупа его не разрешили прихлебывать и блюдца и есть оладьи руками. После такого дела желание, конечно, ходить к Женьке в гости ни у кого уже не было. Да и он сам-то не очень этого хотел. Ну, с Ураном понятно, там большая армянская семья, всегда кто -то дома, тоже особо не разгуляешься. А вот Демочка частенько оставался дома совершенно один, без взрослых, и спокойненько мог позвать к себе в гости. Вот ведь какой парадокс! Самый неприятный человек нашего двора первым зазвал меня в гости. Но думать над этим парадоксом мне теперь было совершенно некогда. Я ведь уже пришел к нему. Я уже сидел на стуле и смотрел в бегающие туда-сюда на глаза. Наконец он сфокусировал на мне свой бегающий взгляд и лениво спросил. — Ну что, Лева, чай-то будешь или, может, сразу играть начнем? — А варенье есть? — ответил я. Вообще-то вопрос был так, для проформы. Посредине круглого стола стояла приличная такая вазочка с клубничным вареньем. Демочка с недовольным видом сходил на кухню, принес блюдце с ложечкой и поставил передо мной. Я взял вазочку, приложил в блюдце три-четыре ложки варенья и задумался, а где же чай? Гонять Демочку второй раз на кухню за чаем не хотелось, но и есть варенье без чая тоже, поэтому я отодвинул блюдце и торжественно сказал. — У меня к вам дело, ребята. И в этот момент произошло что-то странное. В комнате повисла какая-то нехорошая тишина, как будто Вовик с Демочкой что-то хотели сказать, но никак не решались. Вовик тер себе уши и смотрел в одну сторону, а Демочка моргал, то одним, то другим глазом засовывал Под нижнюю губу язык хрюкал, что-то напевал, как будто вообще находился в комнате совершенно один. Но что самое поразительное, до меня сразу дошли смысл и значение всех этих диких движений и безумных звуков. Я понял, что как человек неопытный повел себя в гостях неправильно. Не нужно было сразу говорить о деле, нужно было сначала повести светскую беседу. А том, о сем. Но я стеснялся её вести. И тут Вовик вдруг встрепенулся и спросил совершенно неожиданно. — Ну, как дела? Как, Лёва, вообще настроение? Как погода? Я напрягся немного, но сказал честно, без опинки. — Спасибо, хорошо. Погода дрянь, сплошные дожди, а так вообще нормально. А как у вас дела? Вовик с Дёмочкой как-то сразу заулыбались. — Как у нас дела? — повторил мой вопрос Демочка. — Сновидения нас замучили. Кошмары, понимаешь, а так вообще все хорошо. — Маньяк ему по ночам снится, — сообщил Вовик, накладывая себе варенье. — Душит Демочку подушкой, сволочь белоглазы Его ж к врачу водили, и к бабке, знахарше, и в церковь к попу. Ничего не помогает. Снится нафиг маньяк с синим лицом. — Наверное, в психиатрическую скоро Демочка положит. Вот ему колы делать, лошадиные дозы. — Главное дело... — Я ему говорю, — подхватил Демочка, — уйди! Уйди, поскудный сон! Уйди, сновидение! Ни хрена не уходит! Душит и душит, зараза! — Но ты в монополию-то играть будешь? — лениво спросил Ловик.